Глава 15. Ты не должен жить. В кабинет ворвались двое рослых парней в облегающей черной одежде. Их головы покрывали черные вязаные маски с прорезями для глаз. В руке первого блестел пистолет. Никита не раздумывая вскочил на ноги, схватил тяжеленное кресло и швырнул в нападавших. Один отскочил, но другой не успел. Кресло врезалось, в него и в тот же момент грохнул выстрел. Пуля разнесла окно за спиной Никиты. Катерина метнулась за стол, Артем мгновенно сполз на пол. Неужели опять начинается, тихо простонал он. Никита ринулся вперед и схватив бандита за обтянутое черной кожей запястье, вскинул его руку с пистолетом вверх. Одновременно он ухватил парня за пояс штанов и вздернул его в воздух. А затем зашвырнул в зал через разбитое окно. Тот с истошным воем исчез в темноте. Второй кинулся на Никиту, но Легастаев дал ему с размаху в челюсть, так что тот снова вылетел в коридор. Донесся топот, к кабинету приближалось еще несколько человек. "Извини", крикнул Никита Катерине. "Я даже не предполагал. Кажется, теперь пора мне спасать вас", ответила девушка и метнулась к стене позади письменного стола. Оттолкнув кресло в сторону, она надавила на деревянную панель. Часть стены тут же ушла в сторону, открывая темный проход. "Сюда", Никита соображал почти молниеносно. Он сгреб Артема в охапку и бросился в проем. Катерина сразу шагнула за ними, а затем вернула панель на место. В кабинет тут же кто-то ворвался, послышалась приглушённая ругань. Легостаев отпустил приятеля, и тот тут же врезался в спинку мягкого кресла. "Где я?" выдохнул Артем. — "Куда вы меня опять втянули, гады?" "Мы в директорской ложе", шепнула Катерина. — "Она соединена с кабинетом тайным проходом". Никита увидел перед собой позолоченные перила, за которыми простирался зал. Но нападавшие тоже были не дураки. Дверь директорской ложи затрещала от сильных ударов. «Лезьте ко мне на спину", скомандовал Никита. "Что?" удивилась Катерина. "Лучше послушаться", обреченно сказал ей Артем. "а иначе хуже будет". Никита присел у перила на корточки, Артем и Катерина обняли его за шею, крепко сцепив руки. Юный оборотень взобрался на перила и с легкостью сиганул на соседний балкон. Артем и Катерина только успели испуганно охнуть. Приземлившись, Никита снял их с себя и тут же прыгнул на следующий балкон. Дверь в директорской ложе слетела с петель, и в проеме возникло несколько темных фигур. В темноте зала загрохотали выстрелы. Артем и Катерина не высовывались, а Никита уже сидел на перилах дальнего балкона. Несколько пуль прошили стену рядом с ним. Он соскочил с перил и толкнув дверь ложи, выскочил в коридор. Он здесь, донеслось до Никиты. Судя по тупоту, в коридоре, его преследовало не меньше четырех человек. Он увел их от Артема и Екатерины, уже хорошо. Теперь бы самому остаться в живых. Новый выстрел разнес светильник над головой. Бандиты быстро передвигались. Пуля застряла в обшивке стены, и Никита даже издалека понял, что она серебряная. Дело дрянь. Вскоре он увидел своих преследователей все в черных костюмах и непроницаемых масках. Двое целились в него из пистолетов. Никита проворно метнулся за угол и, обнаружив перед собой окно, бросился наружу прямо сквозь стекло. Вылетев из здания, он перекувырнулся в воздухе и с грохотом приземлился на крышу какого-то небольшого сарая. От удара тонкая кровля проломилась и парень провалился внутрь. Никита не успел опомниться, как все четверо прыгнули за ним следом. Но обычные люди на такое никогда не решились бы. Значит, его преследовали не люди. Все четверо ловко соскочили с крыши в сарай. Никита взревел от ярости и припал к полу, покрываясь черной шерстью. Он метнулся к первому бандиту, врезал ему по коленям, одновременно вздернув его руку с пистолетом к потолку, грохнул выстрел. Нападавший завопил от боли, но крик вдруг перерос в яростное рычание. Никита опешил. "Оборотни", прошептал он. Наследник презрительно бросил один из бандитов, целясь в Никиту из пистолета. Всего одно слово, но в глазах у Никиты потемнело от ярости. На него охотились оборотни, которые прекрасно его знали. Он вдруг понял, что процесс превращения идет полным ходом. Кости с треском задвигались под кожей, тело быстро деформировалось. Оборотень в маске, который готовился выстрелить, почему-то не делал этого. Преследователи замерли с ужасом, глядя на превращение Никиты. Олег снова ощущал тепло мягкого меха, жар, разливающийся по венам, мощную силу, которая требовала немедленного выхода. Оборотни тоже чувствовали ее, совсем как тогда в клубе. Они тоже начали меняться, их начало трясти, конечности сводили судороги. Внезапно Никита Резво кинулся на них, выставив когти и оскалив клыки. Раздался треск ткани, и одежда свалилась с него бесполезными лоскутиями. Он сбил с ног всех четверых, давая волю ярости и силе. Он кусал и рвал, громко рычал, расшвыривал нападающих направо и налево, но их все же было четверо, и они тоже пускали в ход клыки и когти. Никита истекал кровью. Но от этого становился лишь яростнее. Жалости он в этот миг не испытывал. Это они хотели убить его, а он лишь защищался. Ты не должен жить, прорычал один из оборотней, кидаясь на Никиту. Легостаев увернулся и сам нанес удар. Оборотень, отлетев, врезался в стальные двери сарая, которые распахнулись от удара. Перекатившись через голову, оборотень тут же метнулся обратно с победным рыком, но тут что-то просвистело в воздухе и ударило его в затылок. Оборотень неловко повалился на пол. Остальные трое издали удивленное рычание. Один из них метнулся к двери, двое других снова напали на Никиту. В дверном проеме возник невысокий силуэт. Именно на него прыгнул третий нападавший. Никита сразу узнал Сенсе Канто, хотя ему сейчас приходилось отбиваться одновременно от двух разъяренных пантер. А возникший словно из ниоткуда старичок легко схватил пантеру за горло и швырнул ее через себя. Гигантская кошка, ударившись об асфальт, перестала шевелиться. "Кицуна!" прорычал оборотень, который только что пытался перегрызнить Никите горло. "Ты ведь не вмешиваешься в чужие дела." Пока эти дела меня не коснутся, прошипел в ответ Канто и грациозно опустился на четыре конечности. Полы его темного плаща взметнулись вверх. Фигура старика на миг окуталась неясной темной дымкой. Когда туман рассеялся, перед оборотнями стоял гигантский черный лис ростом с крупного пони, покрытый короткой бархатистой шерстью. За его спиной Бешено били сразу девять пышных черных хвостов. А затем раздался громкий треск, и Никита с изумлением увидел, как по шкуре лиса скользят извилистые молнии. Это было что-то новенькое. Удивился, видимо, не он один, потому что пантеры испуганно переглянулись, а затем дружно, как по команде, бросились прочь из сарая. Сенсей прорычал Никита. Откуда ты здесь? Поговорим позже, ответил Лис. Сейчас сюда придут твои друзья. Он развернулся и грациозно выпрыгнул из сарая. А Никита тяжело вздохнул, запуская процесс превращения в обратную сторону. Шерсть втянулась, его тело приняло свою обычную форму. Когда парень снова встал на ноги, пантеры, валявшиеся у входа, исчезли. Видимо, собратья забрали их с собой. Но это были пантеры. Никита никак не ожидал, что его попытаются убить члены парда, вооруженные к тому же серебряными пулями. И так сильный маг, способный творить гештальтов и оборотни-предатели. Дела вокруг творились все страннее и страннее. В сарай вбежал Артём. За ним спешила напуганная Катерина. Ой, притормозила она на пороге, увидев совершенно голову Никиту. Прости. Это ты прости. Никита схватил с пола свои треснувшие штаны и попытался прикрыться ими. Пришли посоветоваться и разнесли половину театра. Но «Ну, ничего особо ценного не пострадало. Вы все таки заходите, я вам всегда рада. Нам бы отсюда выйти, пробурчал Артем. Как я поведу домой этого бесштанного типа? На нем даже трусов нет. Подождите меня здесь, засуетилась Катерина. Сейчас принесу что-нибудь из нашей костюмерки. Девушка быстро сбегала в театр и вернулась, таща огромных размеров футболку и спортивные штаны. Кроссовки Никиты к счастью не пострадали, он вовремя из них выскочил. Одевшись, Легастаев снова начал благодарить Катерину за помощь. "Идите уж", отмахнулась Джаржавина. Я ведь знаю, что и вы в случае чего обязательно придете мне на выручку. О, в этом даже не сомневайся, заверил ее Артем. Попрощавшись с Катериной, мальчишки отправились к Берёкову.